Умышленная простота. Я периодически ощущаю поползновение, втиснуть и еще ищу что-то в рамки настоящего момента. Вот еще тут позвоню и еще он туда забегу, хоть иду, может, совсем в другую сторону. Я научился вычленять эти поползновения и не доверять им. Противоборствовать им труд тяжелый. Из-за них я сижу за завтраком, тупо уставившись на коробку из-под хлопьев, и в сотый раз перечитываю клавейный состав ее содержимого и очередную бесплатную услугу компании. А то пусть этой плевать, что ее питает. Питает и ладно. Газета уважа еще лучше» или «Каталог». да все, что окажется под рукой. Подобный хлам, заполняя моё время, вступает в сговор с моим рассудком, и они держат меня в состоянии бессознательности, будто усыпляя холодным туманом. Этого достаточно, чтобы напихать даже лишнего в желудок и при этом фактически не почувствовать, что ел. В такие моменты я закрыт для других – Не вижу икры солнечных лучей на столе, не чувствую энергетических потоков момента, включая общие беседы и споры, которые члены семейства ведут перед тем, как на целый день разбежаться в разные стороны. В борьбе с этими импульсами мне нравится умышленно все упрощать и ощущать поддержку откуда-то из самых глубин. Она заключается в том, чтобы преднамеренно выполнять только одно действие в данный момент и в убежденности, что это действие и есть цель моего пребывания здесь. Подворачивается масса возможностей потренироваться, например, на прогулке или когда я занимаюсь собакой, и тогда уж только с ней. Умышленная простота означает, что в течение дня Лучше нанести меньше визитов, меньше увидеть, меньше сделать, меньше получить, хотя можно было бы куда больше. Но это свяжет тебя по рукам и ногам. Для меня, отца малых детей, кормильца, супруга, старшего сына своих родителей, человека небезразличного к своей службе, не представляется возможным удалиться на Олденский или какой-то там еще пруд и годами просиживать под деревом, слушая, как растет трава и как времена года сменяют друг друга. Какие бы поползновения ни ощущал я порой в душе. Однако в организованном хаосе и сложности семейной жизни и работы, со всеми вытекающими потребностями и обязанностями, разочарованиями и неизбывными печалями, таятся большие возможности придерживаться простоты в мелочах. Стремление замедлить ход событий – существенный ее аспект. Приказать себе телом и душой не отрываться от дочери, пусть и не ответив при этом на телефонный звонок. Не реагировать на внутренние побуждения позвонить кому-то, кому совершенно необходимо позвонить прямо сейчас. Решиться не приобретать необдуманно новых вещей, и не реагировать механически привычно на первый же призывный зов прессы телевидения кино это все действенные способы упростить образ жизни. а вот и другие способы провести целый вечер без дела или за чтением или прогуляться в одиночестве с ребенком женой или переложить поленницу посмотреть на Луну, стоя в тени деревьев, ощутить на лице холодок или просто пораньше лечь спать. Я веду борьбу за простоту бытия и знаю, что ей не будет конца. Это трудная и ни с чем не сравнимая наука, но она стоит затраченных усилий. Не все, разумеется, просто. Существует необходимость и возможности, на которые приходится реагировать. Решимость просто жить в этом мире требует соблюдения идеального равновесия. А для этого порой бывает нужно вернуться назад, переспросить, уточнить. Но я нахожу, что сама идея умышленной простоты концентрирует мое сознание на самом важном – чистоте духовной и физической. и чистоте восприятия мира где все так взаимосвязано и где каждое решение влечет за собой далеко идущие последствия все это учесть нереально но предпочитая простоту везде где возможно ты вносишь в свою жизнь элемент духовной свободы, который так легко выскользает от нас а также возможность убедиться, что чем меньше тем по существу лучше. Простота. Простота, простота, простота. Сведите свои дела к двум-трем, а не сотням и тысячам. Вместо миллиона считайте до полдюжины. В бурном плавании цивилизованной жизни столько туч, штормов, плывунов – или препятствий, что человек, который хочет достичь гавани, а не затонуть, должен идти вслепую, полагаясь на дне вычисления. И надо иметь хорошую голову на цифры, чтобы с этим справиться. Упрощайте же, упрощайте. Тора, Уолден или жизнь в лесу. Сосредоточение. Сосредоточение – это краеугольный камень практики полноты осознания. Осознание ваше будет настолько полным и ясным, насколько вы сможете успокоить и стабилизировать свой рассудок. Если нет покоя, зеркальная поверхность полноты осознания замутится, и вещи отразятся в ней искаженно. Сосредоточение можно практиковать либо попутно с полнотой осознания, либо самостоятельно. Эта способность разума удерживать внимание неукоснительно на одном только объекте наблюдения. Добивается сосредоточение, работая над чем-то одним, дыханием, например, и фокусируясь только на этом предмете. На санскрите сосредоточение звучит как самадхи. и означает однонаправленность. Самадхи достигается и углубляется путем неуклонного привлечения внимания к дыханию. Практикуя строго традиционные формы медитации, мы умышленно удерживаем себя от любой попытки выяснить, скажем, где блуждает наш отвлекшийся ум, или как изменяется характер дыхания. Вся наша энергия направлена только на ощущение того, как совершается данный вдох и данный выдох, или на другой отдельно взятый объект внимания. В результате продолжительных тренировок рассудок все больше и больше привыкает не отвлекаться от дыхания, замечать самые первые поползновения отвлечься на что-нибудь постороннее, либо оказывать сопротивление лечению. оставаясь привязанным к дыханию, либо очень скоро к нему возвращается. Покой приходит в результате интенсивной тренировки сосредоточения, сообщающей ему качество удивительной стабильности. Он прочен, глубок и непоколебим, что бы ни случилось. Возможность регулярно заниматься самадхи в течение продолжительного времени – величайший дар самому себе. Легче всего самадхи достигается в процессе длительной, безмолвной, уединенной медитации, когда для достижения этой цели можно, по примеру Тора, удалиться от мира. Стабильность и покой, приходящий из практики однонаправленного сосредоточения, формируют основу для развития полноты осознания. Не достигнув определенного уровня самадхи, полнота вашего сознания не укрепится. Вам удастся поглубже заглянуть в суть вещей, если вы сконцентрируетесь и не будете реагировать на посторонние раздражители и возмущение собственного рассудка. Чем глубже сосредоточение, тем и шире потенциальные возможности для достижения полноты осознания. Ощущение, испытываемое по достижению глубинного самадхи, весьма приятно. Если целенаправленно сосредоточить внимание на дыхании, то все прочее – мысли, чувства, внешний мир – отступает. Самадхи характеризует ощущение глубокого покоя и мира в душе. Вкус этого состояния манит и опьяняет. Вдруг замечаешь, что стремишься к простоте и покою, к состоянию погруженности и блаженства. Но практики сосредоточения, каким бы глубоким и приятным она ни было, недостаточно, если ее не дополнить и не углубить развитием полноты осознания. Само по себе это состояние сродне удаленности от мира. характеризующее его энергия замкнута, неоткрыта, рассеянна и недоступна. Это энергия дремотного состояния, а не полной пробужденности. Чувствуется недостаток энергии познавательной, вопрошающей, исследовательской, открытой, доступной, увлекающей во всю широту диапазона явлений, переживаемых человеком. Польза сосредоточения велика, но оно может стать сдерживающим фактором, если соблазнит вас приятным качеством этого внутреннего ощущения, и вы попытаетесь превратить его в убежище, от неприятностей и превратностей бытия. Вас начнет терзать искушение уйти от неразберихи повседневного существования в незыблемый покой и тишину. Это создаст зависимость от состояния покоя, которая, как всякая зависимость, ведет к заблуждению. Она остановит развитие, и тогда уж плодам мудрости не созреть. Видение. В сущности невозможно, да и бессмысленно ежедневно медитировать, если не имеешь представления, для чего все это, что ценного привнесет медитация в твою жизнь, и не ощущаешь, почему ее можно считать путем, а не очередной попыткой сразиться с святыми мельницами. В религиозных сообществах такое представление питалось и неуклонно упрочивалось за счет культурных источников. Буддисты медитировали, поскольку вся их культура считала медитацию единственной дорогой к обретению ясности, сострадания и качеств присущих Будде, дорогой мудрости, ведущей к искоренению страданий. Но тому, кто выбрал особый путь ученичества и постоянства, тем более такой необычный, сочетающий усилия неделания и энергии нематериального продукта, тому не найти серьезной поддержки в основных направлениях культуры Запада. И более того, все поверхностные и романтические представления, за которые можно было бы ухватиться, стать лучше, то есть спокойнее, чище, сострадательнее, Улетучивается, стоит столкнуться с житейскими, телесными или проблемами. Одна только перспектива встать рано утром, когда еще холодно и темно, а тебе необходимо остаться наедине с собой и присутствовать в данном моменте, способна представить твои намерения пустыми и незначащими. Медитация подождет, а я еще посплю или хоть погреюсь в постель. Если ты рассчитываешь, что медитация прочная надолго войдет в твою жизнь, то тебе необходимо сформировать собственное видение, глубокое и незыблемое, основанное на смысле твоих представлений о себе самом, о твоих жизненных ценностях и о целях, к которым ты движешься. Только сила осознания этой динамики и ее источника мотивации. сможет удержать тебя на избранном пути долгие годы, не истощить твое желание ежедневно тренироваться в развитии осознания и помочь тебе пережить все, что случится, открыться всему, что ощутишь, и увидеть, от чего следует освободиться, чтобы твой рост продолжался. Медитацию не назовешь романтичной Мы, как правило, стараемся бежать тех путей, по которым неизбежно идет развитие и существование которых мы меньше всего хотим признавать, не говоря уж о том, чтобы открыто и осознанно изучать их и поступать так, чтобы самим меняться. Тебя ненадолго хватит, если с пылкостью Дон Кихота ты возомнишь себя созерцателем и решишь, что медитация принесет тебе пользу лишь потому, что уже принесла пользу другим. Потому что тебя привлекает глубина восточной философии, и ты привык размышлять. Мы говорим о том видении, которое необходимо обновлять ежедневно. Оно всегда должно незримо присутствовать, поскольку сама полнота осознания требует такой степени осознания и цели. А иначе не стоит его лизать из кровати. Сами занятия должны ежедневно воплощать твое видение и содержать наиболее для тебя ценное. Это не значит, что надо попытаться изменяться или не быть самим собой. Изображать спокойствие, когда неспокоен, или доброту, когда на самом деле разозлился. Просто надо помнить самое важное, чтобы не потерять и не предать его в пылу мимолетных эмоций. Если полнота сознания действительно нужна тебе, для тренировки подойдет любой момент. Представим себе, например, что тебя что-то разозлило. Обнаружив, что злишься и при этом выражаешь свой гнев, ты в другое время сможешь контролировать его выражение и воздействие на окружающих. Ощутишь ценность этого чувства как состояние твоей души. Поймешь причины, вызвавшие проявление такой сильной эмоции. Осознаешь способы ее интересного выражения через жестикуляцию и позы, тон голоса, выбор выражений и доказательств, а также то впечатление, которое она производит на других. Многое можно сказать об осознанном выражении гнева. А из медицины и психологии известно, что подавление чувства гнева, в смысле сокрытия его в душе, губительно, особенно если входит в привычку. Однако неразумно изливать свой гнев бесконтрольно, по одной лишь привычке к подобной реакции, чем бы оправдана такая реакция не была. Гнев затмевает рассудок, порождает стремление к агрессии и насилию. И пусть гневаешься ты во имя торжества справедливости или в стремлении добиться чего-то важного, гнев твой неизбежно извратит. суть происходящего, будь ты хоть тысячу раз прав. Это особенно чувствуется в те моменты, когда не можешь остановиться. Полнота сознания покажет тебе всю губительность гневных излияний на себя самого и на других. Я обычно отстраняюсь от этого чувства, ибо ощущаю его неадекватность, даже если объективно у меня есть все основания злиться. Гнев отравляет все, с чем соприкасается. Если удастся трансформировать его энергию в силу и мудрость, а не загорать на костре самооправдания и себелюбия, то силы твои приумножится и возрастет способность трансформировать и объект, и источник гнева. Поэтому, имея склонность преувеличивать собственное или чужое право выражать гнев как раз в тот момент, когда чувство зарождается и зреет, Подумай о том, что в полуэмоции ты, видно, забыл что-то большое и важное, и коснись своего внутреннего сознания. Оно не привязано к гневу и не подбросит листьев в его огонь. Осознание распознает гнев, определит его глубину. Оно больше, чем гнев. Оно вмещает гнев, как сосуд, пищу. Сосуд осознания может собрать гнев, и покажет, что тот принесет скорее вред, чем пользу, даже когда это и не входит в наши планы. Сосудосознание поможет нам сварить и переварить наш гнев, эффективно его использовать и, перейдя от привычных реакций к осознанному противодействию, выйти за его пределы. Характер выбора будет полностью зависеть от ситуации в целом. Наше видение соприкасается с нашими ценностями, нашими представлениями о том, что в жизни самое важное. Оно соприкасается с основными законами. Ты веришь в любовь, но действуешь ли ты соответственно или только болтаешь об этом? Ты веришь в сострадание, непричинение зла, доброту, мудрость, щедрость, покой, одиночество, неделание, бесстрастность и чистоту. Но проявляешь ли эти качества каждый день своей жизни. Для сохранения жизненно важного значения медитативной практики необходима определенная доля намерения. Намерение не позволит твоим занятиям превратиться в чисто механические упражнения, которые выполняют лишь в силу привычки или традиции. Обновляйся ежедневно и полностью. «Снова и всегда» – китайская мудрость, которую Тора процитировала в Олдене. Попробуй, спроси у себя, для чего ты медитируешь или собираешься медитировать. Не доверяй первому своему ответу, а просто запиши все, что пришло тебе в голову, и продолжай задавать себе этот вопрос. Спроси себя о том, что более всего ты ценишь и почитаешь в жизни. Составь перечень жизненно важных для тебя вещей. Спроси себя, в чем моё видение, где карта места моего нахождения и куда я направляюсь. Отражает ли моё видение истинные мои ценности и намерения? Помню ли я, что должен стать их воплощением? Развиваю ли я своё намерение? Каков я сейчас в работе, в семье, с окружающими, с самим собой? каким я хочу стать, как я могу прожить жизнь с точки зрения видения и ценностей, как я отношусь к страданиям, своим и чужим. Медитация как способ развития аспектов человеческой души Я слыхал, что на Пале, родном языке Будды, Нет ни одного слова, совпадающего по значению с нашим словом «медитация». Несмотря на то, что медитация была необычайно развита в Древней Индии. Часто используется слово пхавана – развитие посредством тренировки ума. По мне, так прямо в яблочко. Медитация действительно связана с развитием человека. Она является естественным продолжением процесса прорезывания зубов, увеличения размеров тела, развития творческих способностей и воздействия на окружающий мир, обрастания с семьёй, попадания в зависимости от чего-то или кого-то, хотя бы и от самого себя, если заключаешь разного рода сделки, которые порабощают душу, и осознание, что и ты состаришься и умрёшь. Порой что-то буквально заставляет тебя сесть и задуматься над своей жизнью и вопрошать себя «Кто же ты такой и в чем смысл твоего жизненного пути?». Стоянные волшебные сказки в современных интерпретациях Бруно Беттельгейма, Роберта Блая, Джозефа Кэмбела и Клоисы Пинкалоестас представляются нам древними картами – по-своему объясняющими процесс развития человеческой личности в целом. Мудрость этих сказок передавалась еще в дописьменных временах, тысячелетиями пересказывалась в сумерках и во тьме ночей при свете костров. По-своему это увлекательная, захватывающие истории. Однако в более общем смысле они символическое отображение тех драм, что ожидают нас на пути к обретению целостности, счастья и мира в душе. Короли и королевы, принцы и принцессы, карлики и ведьмы – не просто вымышленные персонажи. Они интуитивно знакомы нам. Они аспекты собственной нашей души, частицы нашей сущности, в потьмах и на ощупь стремящиеся обрести завершение. Мы вместилище ведьма великанов-людоедов, и с ними нужно считаться. Их следует уважать, иначе они нас поглотят, попросту пожрут. Волшебные сказки это древние путеводители, показывающие нам интуитивный путь спасения, роста и обретения целостности перед лицом внутренних и внешних демонов и драконов, пустошей и чещоп. Они напоминают нам о необходимости без устали вести поиск алтаря, на котором разъединенные и разрозненные частички нашей души вновь обретут друг друга, воссоединятся и привнесут новый уровень гармонии и понимания в нашу жизнь. И мы действительно будем счастливы вовеки веков. Эти сказки – мудрые, древние, на удивление подробная схема нашего всестороннего личностного роста. Через сказки мотивом проходит история о том, как дитя, обычно принц или принцесса, теряет золотой мячик. Женщины или мужчины, молодые или старые, среди бесчисленного количества прочих персонажей, в нас всегда присутствуют частички принцев и принцесс. И все мы переживаем время, когда лучимся светом невинности и бесконечных обещаний юности». Мы по-прежнему носим в себе этот свет и сможем вновь обрести его, если только постараемся не задержаться в своем развитии. Блай подчеркивает, что между утратой золотого меча, как правило в возрасте лет восьми, и первой попыткой вернуть его, или же просто первым признанием факта пропажи, могут пролететь лет тридцать-сорок, в то время как в сказках, случившихся как-то раз, то есть по ту сторону времени обыденного, на это уходит денек другой Но в обоих случаях сначала заключается договор. Это договор с собственными подавленными в тоне силами, образом которых становится жаба или, скажем, волосатый дикарь, живущий на дне лесного пруда, как в железном джоне. Однако прежде чем заключить договор, Нужно еще как-то убедиться в реальной сущности этих персонажей. Действительно ли они принца и принцесса, жаба, дикарь или дикарка? Заведомо необходимо вступить в контакт с теми аспектами своей души, от которых инстинктивно и бессознательно мы отворачиваемся. А это может оказаться попросту страшно, потому что рождает такое состояние души, которая охватывает нас при входе в темное, таинственное и неведомое место. Буддизм в той форме, что родилась и процветала в Тибете с XVIII века и до наших дней, явил, вероятно, самое утонченное художественное отображение этих устрашающих аспектов человеческой души. Многие тибетские статуи и картины изображают фантастических демонов, и все эти демоны – уважаемые члены почтенного пантеона тибетских богов. Заметим мы, что божества эти не являются богами в обыденном смысле. Они скорее представляют собой различные состояния души, каждая из которых обладает особой божественной энергией. Нужно повернуться к ней лицом и уважительно обратиться. Ведь с ней придется сотрудничать, если мы собираемся расти и развивать свой потенциал человека в полном смысле этого слова. будь мы женщины или мужчины. Эти гневные сущности по сути не злы, хотя их внешность пугающая и отвратительна. На шеях у них ожерелье из черепов, а выражение их лиц ужасает. Пугающий внешний вид – фактическая маскировка, которой припекали божества, являющие собой мудрость и сострадание, чтобы помочь нам в достижении лучшего понимания и доброго отношения к себе и к другим. Понятно, что божества эти мало чем отличаются от нас самих. Буддисты считают медитацию рабочим инструментом духовного развития. Даже в сказке, чтобы увидеть дикаря, обитающего на дне пруда, нужно вычерпать пруд ведром. То есть, подчеркивает Блай, требуется длительная, однообразная, внутренняя работа. Например, вычерпать ведром пруд, трудиться в поте лица на раскаленной кузнице или изнавающим под солнцем виноградники день за днем и год за годом. Такая работа лишена внешних эффектов. Но непрерывно совершенствуя себя, познавая возможности своей души, постигаешь суть духовности. И это закалка. Для нее необходимы жары и пыл. А для продолжения начатого нужна дисциплина. Она умерит пыл. Из пламени родятся мастерство и искушенность, явит себя внутренний порядок, который недостижим без дисциплины, горячности, сошествия во тьму и кошмаров собственной души. Духовные поражения закаляют нас. Именно этот процесс последователи Юнга называют работой души, развитием глубин характера. через познание мучительных, подобных лабиринтов глубины пространств, собственного разума. Огонь стихает, изменяя структурно каждый атом нашей духовной сущности и, очевидно, нашего тела тоже. Медитативный труд прекрасен тем, что дарует возможность двигаться по лабиринту, полагаясь только на самоощущение. Оно не даст нам сбиться с тропы даже в самые мрачные моменты, перед лицом самых жутких состояний духа и внешних обстоятельств. Оно напомнит о неизбежности выбора. Оно – ключ к развитию личности, путеводная нить к сияющей человеческой сущности, не к злату давно утраченной младенческой чистоты, а к сокровищнице зрелой личности. Но чтобы медитация возымела эффект, Необходима готовность упорно трудиться. Мы должны осознанно принять тьму и отчаяние, и когда они подступят, посмотреть им прямо в лицо, а если потребуется, повторить это снова и снова. Не бежать в страхе прочь, не замирать в мольбе, не стремиться любым способом избежать неизбежного. Попробуй открыться принцу и принцессе, королю и королеве, Великану и ведьме, дикарю и дикарке, гному и бабе Ике, воину, целителю и мошеннику, которых ты носишь в себе. Во время медитации попытайся выманить их всех наружу. Прими царственную позу, позу воина или мудреца. В темное смутное время держись о нити своего дыхания, и оно проведет тебя по лабиринту. Не давай полноте осознания угаснуть в самые мрачные моменты. Напоминай себе, что тьма и боль не поглотят осознание. Познав, твое сознание вместило всю боль, потому-то оно и первично, ближе твоей здравой, сильной и драгоценной сути.